6. Что такое мозговые волны? Как уже было сказано, по нервным волокнам проходят электрические токи, которые можно измерить гальванометром, и сам мозг испускает электрические импульсы. Эти импульсы столь слабы, что их невозможно измерить обычными методами. Напряжение их составляет около 20 миллионных вольта. Сравните это с 220 вольтами в квартирной сети. Их можно, однако, обнаружить с помощью особых усилителей, а волны можно записать на специальную магнитную пленку или спроектировать на телевизионный экран. Форма и величина этих волн доставляет значительную информацию о состоянии мозга – энцефалон, так что электрические телеграммы этого рода, называемые электроэнцефалограммами, весьма важны для обнаружения некоторых болезней нервной системы. Волны, идущие от разных частей мозга, имеют разную форму. Процедура обычно состоит в том, что к различным местам черепа приклеивается от 8 до 18 маленьких металлических дисков размером в половину таблетки аспирина, соединенных проводами с усиливающим устройством. Затем настраивают приемник и начинается передача. Особенно впечатляющий эксперимент получается, если магниты соединяют не с пером, а с громкоговорителем. Тогда импульсы мозга изображаются не чернильными кривыми, а шумами. Таким образом удается и вправду услышать электрический трепет действующего мозга. Первооткрыватели этих волн – немецкие, итальянские, американские, русские и английские доктора – обнаружили, что их вид зависит от ряда причин. Они меняются с возрастом, а также в том случае, когда субъект открывает или закрывает глаза. Они меняются, когда он пытается решить арифметическую задачу, чем-нибудь возбужден или обеспокоен. Они меняются, когда он засыпает, но не меняются при гипнозе, свидетельствуя тем самым, что гипнотическое состояние отлично от сна. Главное медицинское применение электроэнцефалографа состоит в обнаружении эпилепсии и опухолей мозга. На записях, снятых у эпилептиков, ровные волны внезапно прерываются пиками мощных электрических разрядов. Подобные же пики часто наблюдаются в семьях эпилептиков, даже у родственников, никогда не болевших эпилепсией ни до того, ни после. Отсюда видно, что склонность к эпилептическим приступам в некоторых случаях наследуется, Но эмоции и другие напряжения, вызывающие приступы, не обязательно действуют на всех, имеющих такую склонность. Это позволяет понять, почему после тяжелого эмоционального шока или автомобильной аварии может наступить эпилептический приступ у людей, прежде не страдавших эпилепсией, но имеющих родственников эпилептиков. Перед операцией мозга надо знать, в какой его части находится опухоль. и в некоторых случаях лучшим свидетельством является электроэнцефалограмма. Поскольку ткань опухоли отличается от ткани остального мозга, она испускает электрические волны другого вида. Приклеивая электроды к разным местам черепа и производя триангуляцию наподобие геодезической съемки, часто удается точно локализовать источник ненормальных импульсов, и тогда хирург знает, где начинать операцию. Неизвестно, из какой именно части мозга исходят нормальные волны, но, вероятно, они возникают в тех его частях, которые заняты сознательным мышлением, то есть эго. В самом деле, при удалении у животных этих областей возникают волны иного рода, исходящие, по-видимому, от бессознательных частей мозга. То обстоятельство, что обычные волны происходят от сознательных частей мозга, позволяет понять, почему эти волны меняются, когда человек засыпает, или во время эпилептического приступа, поскольку в этих случаях обычное состояние сознания нарушается.